Глава восьмая. На спине Сикихака. «Куда мы идем, Бенабик?» Саймон наклонился вперед и поднес покраснявшие руки к огню. От его висевших на соседней ели рукавиц поднимался пар. бинабик оторвался от манускрипта, который изучал вместе с Сискви. «Сначала мы спустимся с гор», — ответил он. «Потом нам потребуются новые указание А теперь, пожалуйста, позволь мне их отыскать». Саймон с трудом удержался от того, чтобы показать троллю язык, хотя на самом деле отказ Бенабика продолжить беседу не слишком его беспокоил. Саймон пребывал в хорошем настроении. К нему возвращались силы. В конце каждого следующего дня их тяжелого путешествия по склонам Ментохока, главной горы Трольфилса, он чувствовал себя немного лучше. Они окончательно покинули ментахок и направились в сторону соседнего пика Сикихок, Сегодня вечером у Саймона впервые за все путешествия появились другие желания, кроме как упасть на землю и заснуть, когда они остановились, чтобы разбить лагерь. Он помог отыскать хворост для костра и расчистил от снега вход в пещеру, где им предстояло провести ночь. Было приятно снова чувствовать себя самим собой. Шрам на щеке продолжал болеть, но не слишком. И помогал ему помнить. Саймон понял, что кровь дракона его изменила. Нет, не с помощью магии, как в сказках коню хашема он не стал понимать речь животных или видеть на расстоянии в сотню лиг. Ну, не совсем так. Когда сегодня снег на некоторое время прекратился, белые долины пустоши оказались такими четкими, словно стали близкими, как складки одеяла, но уходили к темной пелене далекого леса Альтхорт. Несколько мгновений, пока он стоял, точно статуя, а ветер морозил его шею и лицо, Саймон почувствовал, что он обладает волшебным зрением. Как в те дни, когда забирался на крышу башни Зеленого Ангела, чтобы взглянуть на раскинувшийся точно ковер Эркенланд. Ему казалось, будто достаточно протянуть руку, чтобы изменить мир. Но совсем не такие моменты дал ему дракон. сеймон размышлял, пока сохли промокшие рукавицы. Смотрел на бинабика и Сискви, видел, как они касаются друг друга, даже когда просто сидели рядом. И их длинные беседы в те краткие мгновения, когда они обменивались взглядами. Саймон понял, что он чувствует и видит вещи совсем не так, как до Урумшейма. Теперь связи между людьми и событиями стали более понятными. Как честь большой головоломки, к примеру, Бенабек и Сискви. Они очень любили друг друга. Однако их мир двоих постоянно входил во взаимодействие с множеством других миров Саймона, тролли принца Джошуа и Джилой, как поразительно подумал Саймон, что все является частью чего-то другого. Но хотя мир оставался огромным и недоступным пониманию, каждая пылинка в нем боролась за продолжение собственного существования, и каждая пылинка имела значение. Вот чему в некотором смысле научила его кровь дракона. Он не был великим, более того, был очень маленьким, но одновременно являлся важным, как и любая точка света в темном небе, будь то звезда, что вела моряка к безопасному берегу, или та, на которую бессонными ночами смотрел ребенок. сеймон покачал головой и подул на замерзшие руки. идеи разбегались от него, прыгая, как мыши в открытой кладовой. Он пощупал рукавицы, но они все еще не высохли. Тогда он спрятал руки под мышками и еще немного придвинулся к костру ты уверен что джилой сказала скала прощание саймон спросил бинаикк я уже два вечера подряд читаю свитки уки кука но он нигде не упоминает ничего подобного я повторил тебе все что она сказала саймон посмотрел на вход в пещеру где теснились привязанные бараны толкавшие друг друга точно сугробы я не мог забыть или перепутать джилой говорила через маленькую девочку которую мы спасли или лет и она сказала «Идите к скале прощания. Это единственное место, где будет безопасно во время надвигающейся бури. Пусть и недолго». Бенабик разочарованно поджал губы, потом произнес несколько быстрых слов, обращаясь к Сискви на языке конуков, и та серьезно кивнула. «Я тебе верю, Саймон», — сказал Бенабик. «Мы слишком через многое прошли вместе, и не могу ставить под сомнение слова Джилой. Она едва ли не самый мудрый человек из всех, кого я знал». «Все дело в моей неспособности понять». Он махнул маленькой рукой над разложенной перед ним шкурой. «Быть может, я захватил с собой не те рукописи». «Ты слишком много думаешь, маленький человек», сказал слудик с другого конца пещеры. «Мы с Эйстаном научили твоих соплеменников играть в завоевателя. Это работает почти так же хорошо, как с вашими гадальными костями, так и с настоящими костями. Иди!» «Поиграем! Отвлекись на время от проблем!» бинабик поднял голову, улыбнулся и махнул слудигу рукой. «Почему бы тебе не поиграть с ними, Саймон?» — спросил тролль. «Это наверняка будет интереснее, чем наблюдать за моими сомнениями». «Я тоже размышляю», — ответил Саймон. «Я думал про Урмшейм и Гердука и о том, что там произошло». И все получилось совсем не так, как ты представлял в детстве, верно?» — сказал Бенабик, снова погружаясь в изучение свитка. «Все происходит совсем не так, как поется в старых песнях, в особенности, когда речь идет о драконах. Но ты, Саймон, вел себя отважно, как сэр Камарис или сэр Таллистер». Знаменитый рыцарь, член большого стола короля Престера Джона. Саймон почувствовал, что краснеет. Ему было приятно услышать слова бинабика «Я не знаю», — ответил он. «В тот момент мои действия не показались мне смелыми. Ну а что еще я мог сделать? Но я думал совсем о другом. Я размышлял о крови дракона. Она повлияла на меня не только внешним образом». Саймон указал на шрам и белую прядь волос. Бенабик не поднял глаз и не заметил его жеста, но Сискви увидела. Она смущенно улыбнулась. Ее темные обращенные вверх глаза изучали его, как но опасное животное. И через мгновение девушка-тролль встала и отошла. — Она заставила меня по-новому посмотреть на многие вещи, — продолжил Саймон, глядя вслед сискви. — И все время, пока ты оставался пленником в яме, я думал и мечтал. — И о чем ты думал? — спросил Бенабик. — Трудно объяснить, — ответил Саймон. — О мире и о том, насколько он стар, о том, какой я маленький, и что даже король-бурь мал в некотором смысле. Бенабик внимательно посмотрел Саймону в лицо. Коре глаза тролля оставались серьезными. «Да, вероятно, он не велик под звездами, Саймон. Как гора невелика по сравнению с целым миром. Но гора больше нас, и если она на нас упадет, мы будем очень мертвыми, в очень большой дыре». Саймон нетерпеливо махнул рукой. «Я знаю, знаю. Я не хочу сказать, что не боюсь. «Просто... Ну, это трудно объяснить». Он помолчал, стараясь отыскать нужные слова. «Это как если кровь дракона научила меня другому языку, другому способу смотреть на вещи, когда я размышляю. Как можно объяснить кому-то другой язык?» Бенабик собрался ответить, но передумал. И с тревогой посмотрел за плечо Саймона. Охваченный тревогой Саймон обернулся, но увидел лишь скушенную каменную стену пещеры, и кусочек серого неба с белыми пятнышками облаков. «Что-то не так? Ты плохо себя чувствуешь, Бенабик?» «Я понял», — просто сказал тролль. «Я чувствовал что-то знакомое. Дело в путанице с языками. Многие вещи переводятся по-разному, ты же понимаешь». Он вскочил на ноги и поспешно подошел к своей сумке. Несколько троллей подняли головы, один даже начал что-то говорить, но тут же смолк. Его сбило с толку застывшее выражение лица Бенабика. Через несколько мгновений тролль вернулся с другими свитками. «Что все это значит?» — спросил Саймон. «Это язык. Точнее, различие между языками», — продолжал Бенабик. «Ты сказал «скала прощания». Но именно такие слова произнесла Джилой, переходя к обороне, ответил Саймон. «Конечно. Однако свитки Уки-Кука...» написанной не на том языке, на котором мы сейчас говорим. Часть скопирована из обычного на банайского часть — из языка конуков Что-то пришло от ситхи. Я искал скалу прощания. Но на языке ситхи она бы получила название «прощальный камень». Разница не велика, но становится решающей, когда нужно найти нужный фрагмент. А теперь подожди немного. Он принялся быстро просматривать свитки, его губы шевелились, Короткие толстые пальцы двигались от одной строки к другой. В сискве вернулась с двумя мисками супа. Одну она поставила рядом с бинабиком который был настолько поглощен чтением, что лишь небрежно кивнул, а другую предложила Саймону. Он не знал, чем еще заняться, поэтому с поклоном взял угощение. «Спасибо», — сказал Саймон, не зная, следует ли ему обращаться к ней по имени. Сисквина намок, собралась ему ответить, но остановилась, словно забыла нужное слова. Мгновение она и Саймон смотрели друг на друга, и их взаимная симпатия оказалась под угрозой из-за невозможности общения. Наконец Сискви поклонилась в ответ, села рядом с бинабиком и тихо задала ему вопрос. «Чаш», — ответил тролль, — «все правильно». Потом снова смолк и стал читать дальше. «Хо-хо!» — наконец воскликнул он, ударив ладонью по ноге в штанах из шкуры. «Вот и ответ! Мы его нашли!» «Что?» — Саймон наклонился к бинабику Свиток покрывали диковинные маленькие значки и рисунки, казавшиеся следами птичек и улиток. Бенабик указал на один из символов — квадрат с закругленными углами, заполненный точками и черточками. «Сесуадра!» — выдохнул тролль. Он произнес это слово протяжно, словно изучал его мягкую ткань. Сесуадра. Прощальный камень. Или, как сказала Джулой, скала прощания. Это дело рук ситхи, как я и предполагал. Что это такое? Саймон смотрел на руны и ничего не мог понять. Язык совсем не походил на вестерлинг. Бенабик, прищурившись, смотрел на светок. То самое место, где был нарушен договор, когда Зидая, дети рассвета, Ихикидая, дети облаков, ситхи и норны разделились, и дальше каждый пошел своим путем. Это место могущества и великой скорби. «Ну а где он?» — нетерпеливо спросил Саймон. «Как мы можем туда пойти, если не знаем, где он находится?» Когда-то он был частью Энки-э-Шаусей, летнего города Ситхи. «Джирики мне о нем рассказывал», — воскликнул взволнованный Саймон. «Он показывал мне его в зеркале, которое дал мне». Саймон принялся шарик в сумке, пытаясь отыскать подарок Джерики. «Не нужно, Саймон, не нужно!» Бенабик рассмеялся. «Я был бы настоящим глупцом и худшим учеником Уки-Кука, если бы не знал про Энки-Э-Шаусей. Он был одним из девяти легендарных городов величайшей красоты. В таком случае ты должен знать, где находится скала прощания. Энки-Э-Шаусей!» «Находился у юго-восточной границы великого леса Альтхорд». бинабик нахмурился. «Значит, это довольно далеко. Путешествие займет несколько недель. Город расположен в дальней части леса относительно нас, над равнинами высоких третингов». Тут выражение его лица просветлело. «Теперь нам известна цель путешествия. Это хорошо. Сесуадра». Он снова насладился звучанием слова. «Я никогда там не бывал?» Но мне вспоминаются слова у Кикука. «Это странное и мрачное место», — как гласит легенда. «Интересно, почему Джилуй его выбрала?» — спросил Саймон. «Возможно, другого выбора не было». Наконец Бенабик обратил внимание на остывший суп. Разумеется, баранам не нравилось идти вперед, когда контака находилась сзади. Прошло несколько дней, но запах волка продолжал сильно их беспокоить поэтому Бенабик возглавлял их отряд. Контака уверенно выбирала путь по крутым узким тропинкам, за ней следовали всадники на баранах. Они тихонько переговаривались или пели, чтобы не разбудить макукую богиню снежных лавин. Саймон, Эйн и Слудик оставались в арьергарде, стараясь избегать глубоких выбоин, оставшихся от копыт, чтобы снег не попадал внутрь их щедро смазанных маслом сапог. В то время как Ментохок был сутулым, как старик, которого согнули годы, Секихок состоял из углов и ровных склонов. Тропинки троллей прижимались к спине горы, отклонились далеко в сторону, обходя обледенелые каменные колонны, потом прятались от солнца в тени горы, следуя за внутренней линией вертикальной расселены, терявшейся в тумане и снегу. Час за часом, спускаясь вниз по узким тропинкам, постоянно смахивая снег с глаз саймон обнаружил что молится чтобы они поскорее добрались до подножия и хотя силы постепенно к нему возвращались он не был создан для жизни в горах Разреженный воздух обжигал легкие Ноги становились тяжелыми и слабыми точно намокшие ломти хлеба а когда в конце дня он попытался заснуть мышцы оставались такими напряженными что ему казалось гудели. кроме того высота на которой они находились тревожило Саймона. Он всегда считал себя бесстрашным покорителем вершин, но так было в Хейхолте до того, как он оказался в бескрайнем мире. Теперь Саймону было намного легче смотреть на пятки коричневых сапог Слудига, на то, как они поднимались и опускались, чем по сторонам. Когда его взгляд натыкался на возвышавшиеся над ним массы камня или в бескрайние глубины пропасти, он обнаруживал, что ему становится трудно представить ровную землю. Где-то приходилось ему напоминать себе, есть места, где человек может повернуться и идти в любом направлении, не опасаясь упасть и погибнуть. Он жил в таком месте, значит, они должны существовать. И где-то на протяжении многих миль имелся такой ковер, который ждал, когда по нему пройдут ноги Саймона. Они становились на относительно ровной площадке для отдыха. Саймон помог Эистану снять заплечный мешок а потом смотрел, как стражник опускается на усыпанный снегом камень и дышит так тяжело, что очень скоро все вокруг покрылось туманом от его дыхания. Эйстан опустил на короткое время капюшон, но тут же вздрогнул от порыва холодного ветра и быстро вернул капюшон на прежнее место. В его густой бороде блестели кристаллики льда. «Как холодно, парень!» — пробормотал он. «Жуткое дело!» Внезапно он вдруг показался Саймону очень старым. «У тебя есть семья, Эйстан?» Стражник немного помолчал, словно его удивил вопрос, а потом рассмеялся. «Ну, в некотором роде», — ответил он. «У меня есть женщина, жена, но нет малышей. Первый ребенок умер, а больше у нас не родилось. Я не видел жену с начала зимы», — он покачал головой. «Думаю, она в безопасности. Ушла с родственниками в Хьюэньшир. В Наглимунде слишком опасно». Так я ей сказал. Приближается война. Он тряхнул головой. Ну а теперь, если верить женщине-ведьме, война закончена, и принц Джошуа потерпел поражение. Но Джилой говорила, что Джошуа спасся, поспешно сказал Саймон. Да, это уже кое-что, ответил Эйстан. Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к вою ветра в скалах. Саймон посмотрел на меч-шип, лежавший в рюкзаке Эйстана. Его темный клинок блестел, а снежинки таяли на поверхности. «Меч не слишком для тебя тяжелый. Я могу немного его понести», — предложил Саймон. Эйстан немного подумал, а потом усмехнулся. «Буду только рад, парень. Ты должен иметь меч. Ведь у тебя появится настоящая борода и все такое. Проблема в том, будет ли от него толк, как от меча, если ты понимаешь, о чем я. Я знаю, знаю, что он меняется». Саймон вспомнил, как держал шип в руках. Сначала он был холодным и тяжелым, точно на А потом, когда он стоял на краю скалы и смотрел в молочно-голубые глаза дракона, меч стал легким, словно березовый посох. Казалось, блестящий клинок обладал собственной душой и дышал. Мне вдруг почудилось, что меч живой, как животное или что-то в таком же роде. Он по-прежнему тяжелый для тебя? Аистан покачал головой, глядя на кружившиеся в воздухе снежинки. — Нет, парень, — ответил Эйстон. — Кажется, он хочет скорее оказаться там, куда мы идем. Может, он думает, что возвращается домой? Саймон улыбнулся. Они говорили о мече, как о собаке или лошади. И все же в нем чувствовалось несомненное напряжение, как в пауке, застывшем на паутине, или рыбе, неподвижно зависшей на глубине в холодной темноте речного дна. Саймон снова посмотрел на клинок. Меч, если он действительно был живым, оставался чем-то чуждым. Его черный цвет поглощал свет, оставляя лишь слабое отражение, подобно мерцающим осколкам, дикое и темное существо. «Он направляется туда, куда идем мы», — сказал Саймон, а потом продолжил немного подумав. «Но это место не станет домом, во всяком случае моим». Когда той же ночью он лежал в узкой пещере, всего лишь небольшой царапине на мускулистой каменной спине Сикихака, Саймону приснился движущийся гобелен, висевший на стене в абсолютной темноте. На нем, как на религиозных картинах в часовне Хейхолта, стояло огромное дерево, поднявшее ветви к небесам. Оно было белым и гладким, как мрамор из харчи. А на нем, головой вниз, как сам Усирис Эйден, висел Джошуа. Перед Джошуа стоял кто-то, окутанный мраком, и вбивал в его тело гвозди огромным серым молотком. Джошуа ничего не говорил и даже не кричал, но его последователи, собравшиеся вокруг, громко стонали. Глаза Джошуа были широко раскрыты в безмолвном страдании, совсем как на лице резной фигуры у Сириса, висевшей на стене в комнате для слуг, где жил маленький Саймон. «Больше он не смог это выносить». Саймон бросился сквозь гобелен и побежал к фигуре, окутанной тенями. На бегу он почувствовал, что в руке у него зажато что-то тяжелое. Он замахнулся, но туманное существо перехватило его руку и вырвало оружие. Саймон держал в руке черный молоток. Если не считать цвета, он был близнецом серого. лучше сказало существо. Оно взвесило, эбеновый молоток в другой туманной руке и снова принялось забивать гвозди. Но теперь после каждого удара Джошуа кричал, кричал и кричал. Саймон проснулся и обнаружил, что трясется в темноте. Рядом хрипло дышали его спутники, соревнуясь с воем ветра на горных перевалах снаружи пещеры. Он хотел разбудить бинабика или Эйстана или Слудига, но страх не помешал ему сообразить, что делать этого не следует. Саймон боялся снова заснуть, и услышать ужасные крики Джошуа. Он попытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте, чтобы понять, открыты у него глаза или нет, но ничего не получилось. Через некоторое время, еще до наступления рассвета, усталость победила страх, и он снова заснул. Если новые сны его и тревожили, после пробуждения Саймон их не помнил. Они провели еще три дня на узких мерзлых горных тропинках, спускаясь с Секихака. Но потом им больше не пришлось идти одному за другим. Они оказались на широком гранитном карнизе, и маленький отряд остановился, чтобы это отпраздновать. Наступил редкий час полуденного солнца. Его свет пробился сквозь паутину облаков, и ветер вдруг перестал быть вышедшим на охоту хищникам и показался им игривым. Бенабик поехал вперед на контаке, чтобы разведать путь, а потом отпустил волчицу охотиться, и она мгновенно исчезла среди покрытых снегом валунов. Бенабик вернулся к остальным с широкой улыбкой на губах. «Как хорошо хотя бы на время спуститься с гор», — сказал он, усаживаясь рядом с Саймоном, который снял сапоги и растирал побелевшие пальцы ног. «Когда балансируешь на спине волчицы на узких тропинках, трудно найти время, чтобы думать о чем-то другом». «Или идешь по ним пешком», — пробормотал Саймон, с сомнением глядя на свои ноги. «Или идешь», — согласился Бенабик. «Я очень скоро вернусь». Бенабик встал и направился к круглому камню, где большая часть троллей сидела, образовав круг и передавая друг другу мех. Некоторые из них сняли куртки и обнаженные по пояс наслаждались слабыми солнечными лучами. Их смуглую кожу украшали татуировки птиц, медведей и извивающихся рыб. Они расседлали баранов и отправили их пастись, хотя найти траву и даже мох было совсем непросто. Лишь в расселенных попадался редкий кустарник. Один из троллей наблюдал за ними, как пастух, хотя и не слишком усердно. Он мрачно водил по земле концом копья, наблюдая, как мех ходит по кругу. Один из его спутников обратил внимание на своего грустного товарища, встал и принес ему мех. бинабик подошел к Сискви, которая сидела с девушками-охотницами, наклонился к ней, что-то сказал и потерся щекой о ее щеку. Она рассмеялась, покраснела и оттолкнула его. Наблюдавший за ними Саймон позавидовал счастью друга, но постарался об этом забыть. Быть может, наступит день, когда и он найдет кого-нибудь. Он с грустью подумал о принцессе Мириамель, которая находилась на недосягаемой для простого поваренка высоте. Тем не менее, она была всего лишь девушкой, Вроде тех, с кем Саймон смущенно беседовал в Хейхолте, казалось, очень давно. Когда они с Мириамель стояли рядом на мосту в да ай чи или перед Гигантом, они ничем не отличались друг от друга. Тогда они были друзьями, в равной степени смотревшими в глаза опасности. «Но тогда я не знал, какое высокое положение она занимает», — подумал Саймон. «Но почему? Разве я другой или она?» «Нет, это не так». И она меня поцеловала. Причем после того, как снова стала принцессой. Он ощутил странную смесь восторга и разочарования. Кто мог понять, что истина, а что нет? Мировой порядок менялся. И где тот закон, что запрещает кухонному мальчишке гордо стоять рядом с принцессой? Не стоило забывать, что она пошла против воли своего отца, короля. Затем Саймон будто погрузился в сон наяву, и представил, как въезжает на гордой лошади в великий город героем, в руке у которого меч шип, как сэр Камарис на картине. Однажды Саймон ее видел, и где-то он знал, что на него с восхищением смотрит Мириамель. Видение рассыпалось, когда он спросил себя, в какой город он сможет войти героем. На Глемонт, по словам Джилой, разрушен. Из Хейхолта, единственного дома, который знал Саймон, Он изгнан навсегда, а меч-шип ему не принадлежит, ведь он не сэр Камарис, знаменитый обладатель меча. И что еще важнее сообразил он, глядя на свои покрытые мозолями пятки, у него нет лошади. «Эй, друг Саймон», — сказал Бенабик, отвлекая его от горестных раздумий, — «я сберег для тебя глоток охотничьего вина». Он протянул ему мех, который был заметно меньше того, что ходил по кругу между троллями. «Я уже пил такое» с сомнением сказал Саймон, принюхиваясь к меху. «У него вкус... Ну, Эйстан сказал, что у него вкус лошадиной мочи, и мне кажется, он прав. Похоже, Эйстан изменил свое мнение по поводу канг-канга, спиртного напитка». Бенабик рассмеялся, повернув голову в сторону кругом сидевших троллей. Теперь к ним присоединились Эркинландер и Слодик. Эйстан как раз сделал большой глоток из меха. «Но у меня тут не канг-канг», — сообщил Бенабик, вкладывая мех в руки Саймона. «Это охотничье вино. Мужчины моего народа не позволяют его пить, за исключением тех случаев, когда его используют в качестве лекарства, как делаю я. А наши охотницы пьют его, когда нужно всю ночь провести за стенами пещеры и не спать. И еще оно хорошо действует, если ты устал, и у тебя болят ноги и руки». «Я чувствую себя хорошо» заявил Саймон с сомнением, глядя на мех с вином. «Но я его предложил тебе по другой причине», Бенабик начал терять терпение. «Ты должен понимать, что заполучить охотничье вино удается крайне редко. Сейчас мы празднуем то, что нам удалось проделать долгий и трудный путь без потери ранений. Мы радуемся появлению солнца и надеемся, что нам будет сопутствовать удача до конца путешествия. Кроме того, это еще и дар Саймон, сисквена на мук, — Хочет, чтобы ты его попробовал. Саймон посмотрел на девушку-тролля, которая смеялась, беседая с другими охотницами. Она улыбнулась и подняла копье, салютуя Саймону. — Извини, — сказал Саймон, — я не понял. Он поднял мех и сделал глоток. Сладкая маслянистая жидкость легко проскользнула в горло, Саймон закашлялся, но уже через мгновение почувствовал, как в животе у него распространяется приятное тепло. Саймон сделал еще один глоток и на этот раз задержал вино во рту, пытаясь понять, какой вкус оно ему напоминает. «Из чего сделано вино?» — спросил он. «Из ягод, растущих на высоких лугах возле озера Голубой Глины. Куда направляются мои соплеменники?» — ответил Бенабик. «Ягоды и зубы». Саймон решил, что он неправильно расслышал. и «Ягоды и что?» — спросил он. «Зубы», — улыбнулся Бенабик, показывая желтые клыки. «Зубы белого медведя! Ну, сначала их толкут в порошок, это для силы и спокойствия на охоте!» «Зубы!» — Саймон вспомнил, что это подарок, перед тем, как сказать что-то еще. Он ничего не имел против зубов, у него самого их был полный рот. Охотничье вино имело очень неплохой вкус, и сейчас Саймона наполнили приятные ощущения. Он осторожно поднял мех и сделал последний глоток. «Ягоды и зубы!» повторил он, возвращая мех Бенабику. «Очень хорошо». «А как это звучит на языке конуков?» Бенабик ответил. «Гайоп, спасибо», — сказал Саймон Сискви. Та улыбнулась и кивнула головой, а другие охотницы снова начали смеяться, прячь лица за меховыми капюшонами. Некоторое время бинабик и Саймон молча сидели рядом, наслаждаясь теплом. Саймон чувствовал, как охотничье вино течет по его жилам, согревая, и даже мысли о необходимости спускаться дальше по нижним склонам Сикихака уже не казались неприятными. Склоны горы покрывал неровный слой снега, они уходили вниз, к однообразным просторам пустыши где виднелись лишь отдельные деревья. Повернув голову, чтобы оглядеться по сторонам, Саймон обратил внимание на Намеет, одну из гор по соседству с Сикихаком. Сейчас, когда наступила редкая ясная погода, Возникало ощущение, будто она находится совсем рядом, на расстоянии броска камнем. Юбки Намиет исполосовали длинные синие вертикальные тени. Белая корона сияла на солнце. «А там тролли тоже живут?» — спросил Саймон. Бенабик поднял голову и кивнул. Намиет — одна из гор, принадлежащих Иконоку. Минтохок, Чугик, Тутусик, Ренсенатук, Сикихок и Намиет. Ямаук и Уудика, серые сестры — все это страна троллей. Ямук, что означает маленький нос, место, где умерли мои родители. Вон там, за Занамиет, видишь? Он показал в сторону тусклых угловатых очертаний, различимых благодаря яркому солнцу. А как они умерли? — спросил Саймон. В снегу дракона, как мы его называем, на крыше мира. В снег, который замерзает на вершине, а потом трескается без предупреждения, и его челюсти смыкаются очень быстро. Так щелкают челюсти дракона. Ты и сам видел. Саймон потер камень о землю, потом поднял глаза и прищурился, глядя на неясные очертания горы Яомок на востоке. Ты плакал? Да, конечно, кивнул Бенабик. Но в своем особом тайном месте. А ты... Но нет, ты же не знал своих родителей, верно? Не знал. Доктор Моргенис рассказывал мне о них. Немного. Мой отец был рыбаком, а мать горничной. Бенабик улыбнулся. Бедные, но благородные родители. Кто может просить о лучшем месте для начала жизни? Кто бы захотел родиться с обязательствами, которые навязывает королевская кровь? Как можно понять себя, когда все вокруг кланяются и встают на колени? Саймон подумал о Мире Амель и даже о нареченной бинабика Сисквина намук но промолчал. Через некоторое время тролль потянулся и взял свой мешок. Немного порывшись в нем, он вытащил кожаный кошелек, в котором что-то постукивало. «Мои кости», — сказал он, и аккуратно высыпал их на камень. «Теперь мы узнаем, будут ли они более правильным проводником, чем в прошлый раз». Он принялся тихонько напевать, положив кости на ладони. Потом прикрыл глаза и сосредоточился, продолжая бормотать слова песни, и, наконец, бросил кости на землю. Саймон не видел никакого смысла в том, как они легли. «Круг камней», — сказал Бенабик спокойно, как будто прочитал эти слова на гладкой желтой поверхности костей. «То место, где мы находимся, если можно так выразиться. Это означает, как мне кажется, встречу совета. Мы ищем мудрость, которая должна помочь нам во время путешествия». «Кости, которые ты попросил о помощи, сказали, что ты ищешь помощь?» — проворчал Саймон. — Ну, не самый лучший фокус. — Молчи, глупый обитатель равнин, — с наигранной строгостью сказал Бенабик. — В костях заключено больше, чем ты в силах понять. Читать их совсем непросто. Он снова принялся напевать и бросил кости во второй раз. — Факел у входа в пещеру, — сказал он, но не стал ничего объяснять, а сразу предпринял третью попытку, нахмурился и втянул воздух в себя, глядя на результат. «Черная расселена! Я вижу такое сочетание костей всего во второй раз, и оба раза мы с тобой были рядом. Это зловещее сочетание!» «Пожалуйста, объясни», — попросил Саймон. Он снова надел сапоги и пошевелил пальцами, проверяя, все ли в порядке. «Второй бросок факелу входа в пещеру означает, что мы должны искать для себя пользу в том месте, куда направляемся. В Сесуадра, иными словами». «В скале прощания», как назвала его Джилой. Из этого не следует, что там нам будет сопутствовать удача, но можно рассчитывать, что какой-то шанс появится. Черная расселена, о ней я рассказывал тебе в прошлый раз, именно третьего броска следует опасаться, и о нем нельзя забывать. Черная расселена является очень странной и редкой комбинацией, которая может означать предательство или появление чего-то из неизвестного места. Он замолчал, рассеянно глядя на разбросанные кости, а потом быстро сложил их в мешочек. — Ну и что все это значит? — нетерпеливо спросил Саймон. — О, Саймон, друг! — тролль вздохнул. — Кости не дают прямых ответов на вопросы, даже в самые лучшие времена. А в такие моменты, как в нашем случае, трактовка становится еще сложнее. Мне нужно хорошенько подумать о том, что у меня выпало, а потом предпринять новые попытки. Это первые броски за долгий промежуток времени, когда не появилась затененная тропа, но я не стану делать вывод, что наш путь станет проще. Как видишь, искать простые ответы у костей опасно. Саймон встал. Я почти ничего не понял из твоих слов, но мне хотелось бы получить хотя бы несколько простых ответов, признался он. Тогда многое стало бы проще. К ним приближался один из троллей. Бенабик улыбнулся. Простые ответы на вопросы жизни сказал он, — это было бы магией, какой я никогда прежде не видел. Подошедший к ним тролль, коренастый бородатый пастух, которого Бенабик представил как сненника, бросил подозрительный взгляд на Саймона, как если бы его рост уже сам по себе являлся оскорблением достойному поведению. Он о чем-то возбужденно заговорил с бинабиком на языке конуков, а потом вернулся к другим троллям. Бенабик вскочил на ноги и свистом подозвал контаку. «Сненник сказал, что бараны нервничают», — объяснил Бенабик. «Он хотел выяснить, где находится контака, не пугает ли она их скакунов. Очень скоро из-за скалы, находившейся в половине фарлонга, появилась серая волчица, которая вопросительно посмотрела на бинабика Она по ветру от нас», — покачав головой, сказал тролль. «Получается, что бараны встревожены не из-за контакки». Контака спрыгнула с каменного карниза и через несколько мгновений оказалась рядом с бинабиком и принялась толкать его мощной головой. Она тоже обеспокоена, заметил Бенабик. Он опустился на колени, чтобы почесать живот волчицы, и его руки исчезли в ее густой шерсти. Контака действительно выглядела встревоженной. Она постояла спокойно всего несколько мгновений, а потом повернула нос по ветру. Ее уши дернулись, как у идущие на посадку птицы. Она негромко зарычала и снова толкнула Бенабика большой головой. «Ага», — сказал он, — «быть может, это белый медведь. Наступает сезон, когда они испытывают голод. Нам следует перебраться в более низкое место. Когда мы покинем высоты Сикихака, опасность станет заметно меньше». Он позвал Сненника и остальных троллей, и они начали собирать вещи, седлать баранов и укладывать мехи с вином в седельные сумки. К ним подошли Эйстан и Слодик. «Привет, парень», — сказал Эйстан Саймону. «Ты снова в сапогах. Теперь ты знаешь, что значит быть солдатом. Марш, марш, и снова марш, пока не отморозишь ноги, а твои легкие не начнут жаловаться». «Я никогда не хотел быть солдатом», — ответил Саймон, забрасывая за спину мешок. Дружелюбная погода продержалась недолго. К тому времени, когда они разбили новый лагерь у края большого плоского уступа, звезды исчезли, и их костер стал единственным источником света под низким темным небом. Над темным горизонтом появился серый свет, странным образом повторявший оттенки гранита у них под ногами. Отряд осторожно продвигался по очередной серии узких тропинок, шедших вдоль склона горы, которые то опускались, то неожиданно поднимались вверх. К полудню они оказались еще на одном сравнительно плоском участке, длинном покатом склоне, заваленном камнями, оставшимися после схода огромного древнего глетчера. Покрытие здесь было предательски скользким. Даже баранам приходилось с трудом выбирать место для копыт. Иногда они даже предпочитали перепрыгнуть через какой-то крупный камень, чтобы не ступать по мелкому гравию. Саймон, Эистан и Слудик следовали за ними. Изредка кто-то из них задевал камень размером с кулак, и он падал вниз. А бараны начинали блеять и с беспокойством оглядывались назад. Такая местность была трудной для коленей и щиколоток. Прежде чем они преодолели спуск, Саймону пришлось несколько раз останавливаться, чтобы потуже затянуть тряпки, фиксировавшие сапоги. Снегобад не прекращался. Пусть и не слишком сильный, но его хватило, чтобы занести верхушки более крупных камней и заполнить все щели мелким, точно известковым раствором. Когда Саймон оглянулся на длинный неровный склон, он увидел теревшиеся в тумане очертания верхней части Си подобные темной тени в дверном проеме, и поразился тому, какое огромное расстояние они преодолели. А потом у него испортилось настроение, когда он подумал, сколько еще им придется пройти, пока они не доберутся до сомнительного комфорта пустошей. Эйстан заметил выражение лица Саймона и предложил ему мех с вином, который тролли ему подарили. «Еще два дня до ровной дороги, парень», — сказал Эйстан, кисло улыбаясь. «Выпей немного». Саймон согрелся глотком канг-канга, а потом передал мех Слудигу. Широкая белозубая улыбка промелькнула в желтой бороде Риммера, когда тот поднес мех к рту. «Хорошо», — сказал Слудиг. «Конечно, это не мед, к которому я привык». «Но совершенно точно лучше, чем ничего». «Клянусь Богом, ты прав, приятель», — ответил Эйстан. Он взял мех у Риммера, сделал большой глоток, а потом повесил мех себе на пояс. Голос Эйстана звучал немного невнятно, и Саймон понял, что тот пьет весь день. Впрочем, как еще бороться с болью в ногах и бесконечным снегом, который окружал их со всех сторон? «Лучше быть немного пьяным», чем страдать от холода долгие мрачные часы. Саймон прищурился, чтобы хоть немного защититься от летевшего в лицо мокрого снега. Он видел покачивающиеся впереди фигуры тролли но еще дальше смог разглядеть лишь темные неясные очертания. Бенабик и Контака шли первыми, отыскивая самый удобный путь для всех остальных. Ветер доносил гортанные восклицания всадников, невнятные, но странным образом успокаивающие. Мимо его ноги пролетел камень и остановился в нескольких локтях впереди, но свист ветра заглушил шум падения. «Интересно», — подумал Саймон, — «что будет, если в нашу сторону покатится большой камень? Услышим ли мы, как он приближается? Или шумбуря перекроет все остальные звуки, и тогда камень внезапно возникнет у них за спинами, стремительно увеличиваясь в размерах, а потом раздавит всех, кто идет по тропе?» «Нет». Огромного камня сверху не прилетело, но по склону за ними двигались какие-то тени. Несколько мгновений Саймон с сомнением смотрел назад, решив, что у него началась снежная слепота, ведь существа за спиной не могли быть настоящими. В неясном свете выступали лишь какие-то огромные тени. Слодик проследил за взглядом Саймона, и его глаза широко раскрылись. «Гюня!» — закричал ример Вайр гюнне. На склоне у нас за спиной гиганты. Невидимые на склоне впереди тролли подхватили тревожный крик Слудига. Тусклые, удлиненные фигуры размашистым шагом бежали по склону, усыпанному камнями, то и дело проносившимися мимо Саймона и его спутников. Тролли пытались развернуть своих баранов, чтобы лицом встретить неожиданную опасность. Теперь, когда преимущество внезапности исчезло, Гиганты взревели без всяких слов, вызывая врага на бой, и их крики показали Саймону такими громкими, что от них будто бы вздрогнула сама гора. В следующем мгновении из тумана выскочили несколько огромных существ, которые размахивали шишковатыми дубинами, похожими на ветви деревьев. Черные лица, оскаленные рты, казалось, парили в окружении падавших с неба снежинок, но Саймон знал, как сильны мохнатые белые существа. Он видел смерть на их кожистых лицах. Ее неотвратимую хватку в могучих сухожилиях и руках вдвое длиннее, чем у людей. «Бенабик!» — закричал Саймон. «Приближаются гиганты!» Один из гюня схватил огромный булыжник, швырнул его вниз, и он покатился, как сорвавшийся фургон. И в тот момент, когда копья троллей полетели в сторону атакующего врага, громадный камень пролетел мимо Саймона и ударил в первый ряд троллей. Пронзительное полное ужаса, блеяния баранов и крики раненых и умиравших всадников разнеслись над окутанным туманом склоном. Саймон обнаружил, что ошеломленно смотрит на возвышавшуюся над ним фигуру и дубину, занесенную над головой, как плечо катапульты. Когда черный клин тени устремился вниз, Саймон услышал, как кто-то зовет его по имени, а потом что-то отбросило его в сторону и он упал лицом вниз в снег и камни. Через мгновение он вскочил на ноги и сквозь туману устремился к месту схватки, в сторону ревущих искаженных теней. Гюне появлялись и исчезали. Огромные сильные тени, которые в какие-то моменты становились невидимыми из-за густого снегопада. В сознании Саймона истерический, полный ужаса голос кричал, что нужно бежать и спрятаться, но он оставался приглушенным словно его голова была забита подушками. Саймон взглянул на свои руки и увидел кровь, но не знал, чья она. Он рассеянно вытер ее рубашку, после чего вытащил из ножен нож конуков. Теперь рев доносился со всех сторон. Группа троллей пришпорила своих баранов и с купьями наперевес мчалась вверх по склону. Их ревущий противник взмахнул мохнатой рукой, толстой точно ствол дерева, и вышиб передних троллей и седел. Тролли и бараны разлетелись в кровавом месиве в разные стороны и бессильно рухнули на землю, но их уцелевшие соплеменники вонзили во врага полдюжины копий, что вызвало оглушительный рев окруженного со всех сторон гиганта. Ниже по склону Сэмон увидел Бенабика. Тролль спрыгнул с контаки, которая бросилась туда, где шел бой с другим гигантом. Бенабик засовывал дротики в пустую часть своего посоха. Дротики? чьи концы были смазаны черным ядом, Саймон знал. Но прежде чем он успел сделать хотя бы шаг к своему другу, мимо пронеслась другая тень и упала у его ног. Эйстан лежал лицом вниз на камнях, а из его мешка по-прежнему торчал меч-шип. Саймон не отводил от него взгляда, но в этот момент раздался рев столь оглушительный, что в ушах о голове у него прояснилось — Резко повернувшись, он увидел слудига который отступал вниз по склону в его сторону, отбиваясь от Гюне длинным копьем конука. От рева гиганта сотрясалось небо. Его белые и руки покрывало множество пятен крови, но и сам Слудик был в крови. Казалось, его левую руку кто-то облил ведром алой краски. Саймон наклонился, схватил плащ Эйстана и потряс его, но стражник не шевелился. Схватив черную рукоять шипа, Саймон медленно вытащил клинок из петли на мешке эйстана. Он был холодным точно лед и тяжелым, как доспехи лошади. Выкрикивая проклятие наполненное гневом и страхом, Саймон собрал все силы, чтобы оторвать конец меча от земли. Несмотря на безумные усилия, ему не удалось поднять рукоять выше пояса. «Усирис, где ты?» — вскричал Саймон, выпустив рукоять меча, словно кусок каменной кладки. — Помоги мне! Какая польза от этого проклятого меча! Он снова попытался его поднять, но шип на земле, и справиться с ним Саймон просто не мог. — Саймон! — задыхаясь, крикнул Слудик. — Беги! Я не могу! Махнутая рука великана нанесла новый удар. Риммер отшатнулся С трудом от него увернувшись, открыл рот, чтобы крикнуть Саймону, но ему пришлось снова отскочить в сторону, чтобы уйти от нового выпада когтистой руки. Бледная борода и волосы северянина были также залиты кровью. Он потерял шлем. В отчаянии Саймон огляделся по сторонам и заметил копье тролля, лежавшее среди камней. Подхватив его, он обижал гиганта, у которого раздувались ноздри, а покрасневшие глаза смотрели только на слудига. Белая мохнатая спина возвышалась перед Саймоном, как стена. Через мгновение, не успев даже удивиться, Саймон метнулся вперед по скользким камням и изо всех сил вонзил копье в свалявшийся мех. Удар получился таким сильным, что у него застучали зубы, и он бессильно привалился к широкой спине Гюне. Тот вскинул голову, завыл и зашатался под ударами копья Слудига. Затем Риммер исчез, а зверь, содрогаясь, наклонился и сбил Слудига на землю. Отплевываясь кровью, великан стоял над Слудигом. Одной рукой он искал свою дубину, другой зажимал рану в животе. С криком ярости Саймон не мог смириться с тем, что жуткое существо продолжает атаковать его друзей, в то время как его собственная жизнь вытекает из страшной раны. Он схватился одной рукой за длинную шерсть на спине, а другой за древко копья, торчавшие из спины, и забрался на плечи великана. Саймона мгновенно окутала волна жуткой вони, мокрый мех, мускус, гниющее мясо, и он почувствовал, как дрожит под ним громадное тело. Огромные когтистые руки поднялись, чтобы избавиться от насекомого на шее Но Саймон вонзил по рукоять нож канука в горло гиганта, как раз под челюсть. И в следующее мгновение почувствовал, что его схватили могучие пальцы Гюне. Мгновение невесомости, небо превратилось в водоворот серого, белого и тускло-голубого. А потом Саймон рухнул на землю. Он смотрел на круглый камень, который находился на расстоянии ладони от его носа. Он не чувствовал своего тела. Оно оставалось неподвижным точно рыба с вытащенными костями. Он ничего не слышал, кроме далекого рева в ушах и тонкого визга, возможно, голоса. Камень лежал перед ним. Сферический, тяжелый и неподвижный. Обломок серого гранита с белой полосой. И он находился здесь, быть может, еще с того момента, когда время было молодым. Впрочем, самый обычный камень. Еще одна часть костей земли, чьи острые углы сгладили века воздействия ветра и воды. Саймон не мог пошевелиться, но видел неподвижный великолепно обычный камень. Он лежал и очень долго на него смотрел, чувствуя лишь пустоту в тех местах, где прежде было его тело, пока камень не начал испускать сияние, отбрасывая в сторону слабый розовый свет заката. За ним пришли только после того, как появилась Седда и ее бледное лицо взглянуло на землю сквозь туман и сумрак. Маленькие осторожные руки подняли его, положили на одеяло и понесли вниз по склону, а он слегка раскачивался. Потом его положили на землю рядом с ревущим огнем. Саймон смотрел на луну, которая медленно взбиралась на небо. Бенабик подошел к нему и тихим голосом произнес много успокаивающих слов, но смысла в них Саймон не улавливал. Пока другие помогали перевязывать его раны и прикладывали влажные тряпки к голове, Геннабик напевал странные повторяющиеся песни, давал ему что-то теплое из чаши, поддерживая вялую голову, когда кисловатая жидкость текла ему в рот. «Должно быть, я умираю», — подумал Саймон. И эта мысль принесла ему толику покоя. Казалось, душа уже покинула его тело потому что он практически не ощущал с ним связи. Сначала я хотел бы убраться подальше от снега и вернуться домой. Он думал о другой неподвижности, вроде той, что он сейчас чувствовал. Момент, когда он стоял перед Игьярдуком, тишина, которая, казалось, поглотила весь мир, а время стало вечным. И потом он опустил свой меч, и фонтаном брызнула черная кровь. Но на этот раз меч мне не помог. Неужели он стал его недостоин за время, которое прошло с того момента, как они покинули Урумшейм? Или шип так же непостоянен, как ветер и погода? Саймон вспомнил теплый летний день в Хейхолте, когда солнечные лучи под углом проникали в покои доктора Моргенеса и искрившиеся пылинки парили в воздухе. — Никогда не делай свой дом в каком-то месте, — сказал ему в тот день старик. пусть твой дом будет находиться внутри твоей головы. Ты найдешь все, что необходимо, чтобы его обставить. Память, друзей, которым можно верить, любовь к учению и многие другие вещи. И тогда дом будет с тобой всякий раз, когда ты отправляешься в путешествие». «Так вот что значит умирать», — подумал Саймон. «Это означает возвращение домой. Тогда...» Все не так уж плохо. Бенабик снова начал петь. Звуки его песни напоминали шум воды и навивали дремоту. Саймон расслабился и поплыл по течению. Когда он начнулся позже, в тот же день, Саймон не сразу понял, что все еще жив. Уцелевшая часть отряда совершила переход. Спавшего Саймона несли вместе с другими ранеными. И теперь они находились в пещере под нависавшим над входом камнем. Проснувшись, Саймон обнаружил перед собой лишь дыру в серое небо, но только после того, как увидел паривших в небе черных птиц, убедился, что он все еще в этом мире. Птицы и боль во всех конечностях. Некоторое время он лежал, проверяя те места, которые болели сильнее. Да, он испытывал боль, но вместе с ней к нему вернулась способность двигаться. Да, его тело осталось целым. Через некоторое время к нему снова подошел Бенабик и принес целебную настойку. Сам тролль также пострадал, о чем свидетельствовали длинные царапины на щеке и шее. Бенабик выглядел серьезным, но осмотрел раны Саймона только поверхностно. — Мы понесли тяжелые потери, — сказал тролль. — Я бы не хотел произносить эти слова, но... — Аистан мертв. — Аистан? — Саймон сел, на мгновение забыв о боли. — Аистан? «Саистан!» — казалось, его живот провалился куда-то очень далеко. Бенабик кивнул. «Из двух дюжин моих соплеменников девять убито. Еще шестеро получили серьезные ранения. Что случилось с Аистаном?» Саймон почувствовал, что теряет связь с реальностью. «Ведь они только что разговаривали. Всего за несколько мгновений перед тем... Перед... А как Слудик?» слодик получил ранение но не слишком серьезные. И сейчас вместе с моими соплеменниками отправился рубить дрова для костра. Ты ведь понимаешь, что это важно для исцеления раненых? И... Эйстан...» Бенабик ударил себя в грудь ладонью. Саймон знал, что так кануки отгоняют зло. Тролль выглядел ужасно опечаленным. Эйстан получил удар по голове одной из дубин великанов. Мне рассказали, что он оттолкнул тебя в сторону и спас, а вскоре погиб. «О, Эйстан...» простонал Саймон. Он ожидал, что у него польются слезы, но этого не произошло. Его лицо странным образом онемело, а скорбь не была такой сильной. Саймон закрыл глаза руками. Большой стражник был таким живым, таким крепким. Нет, это неправильно, когда жизнь забирают так быстро. Доктор Моргенес, Гримрик и Этельбирн, Аннаи, а теперь Эйстан. Все мертвы. Все погибли из-за того, что старались сделать то, что правильно. И где же были те силы, которым следует защищать невинных? — А Сискви? — спросил Саймон, внезапно вспомнив девушку-тролля. Он внимательно вгляделся в лицо бинабика но тот лишь рассеянно улыбнулся. Она уцелела, получив совсем незначительное ранение. — А мы можем отнести Эйстана к подножию горы? Он бы не хотел, чтобы его здесь оставили, — сказал Саймон. Бенабик неохотно покачал головой. «Мы не в силах нести его тело, Саймон. Только не на наших баранах. Он был крупным человеком. Наши скакуны не справятся с таким весом. И нам предстоит преодолеть опасный путь, прежде чем мы окажемся на равнине. Он должен остаться здесь. На его кости будут с честью лежать рядом с костями моих соплеменников вместе с другими отважными воинами. И я думаю, он не стал бы возражать. А теперь тебе нужно поспать, но сначала с тобой хотят поговорить двое». Бенабик отступил, и к Саймону подошли Сискви и пастух сненик которые ждали у входа в пещеру. Они остановились возле Саймона. Нареченная Бенабика собиралась говорить с Саймоном на языке троллей, ее темные глаза оставались мрачными. Стоявший рядом с ней сненик явно чувствовал себя неловко и переступал с ноги на ногу. «Сискви на намок говорит, что она скорбит вместе с тобой, из-за смерти твоего друга. И еще она сказала, что ты показал редкую смелость. Теперь все увидели отвагу, которую ты проявил в схватке с драконом». Саймон смущенно кивнул. Сненник откашлялся и начал собственную речь. Саймон терпеливо ждал, пока Бенабик переведет его слава. сненик глава стада Нижнего Чугика, говорит, что и он соболезнует. Вчера было утрачено много достойных жизней». И еще он хочет вернуть тебе то, что ты потерял. Пастух с огромным почтением протянул Саймону нож с костяной рукоятью. Его вытащили из горла мертвого великана, — тихо сказал Бенабик. Дар Кануков обогрен кровью, чтобы защитить жизни Кануков. Это много значит для моего народа. Саймон принял нож с костяной рукоятью и засунул его обратно в расшитые ножны, висевшие на поясе. сказал саймон «Пожалуйста, скажи им, что я рад получить нож обратно. Я не совсем понимаю, что значит защита жизни конуков. Мы все сражались с общим врагом, но сейчас мне не хочется думать об убийствах». Конечно, Бенабик повернулся к Сискви и Сняннику и произнес короткую фразу. Они кивнули, Сискви наклонилась и коснулась руки Саймона в молчалевом сочувствии. Потом повернулась и вывела смущенного Снянника из пещеры. — Сискви поведет остальных, чтобы сложить пирамиду из камней, — сказал Бенабик. — Ну, а ты больше уже ничего не можешь сегодня сделать. Спи. Тщательно укутав плечи Саймона плащом, Бенабик вышел из пещеры, аккуратно обходя других раненых, которые спали. Саймон смотрел ему вслед, думая об Аистане и остальных погибших. Возможно, они сейчас идут по дороге в сторону полной неподвижности, в которую успел заглянуть Саймон. Когда он засыпал, ему показалось, что он видит широкую спину своего друга из Аркинлэнда, исчезавшую в конце коридора в абсолютной белой тишине. «Эйстан», — подумал Саймон, — «шагал не как человек, который о чем-то сожалеет. Впрочем, это был лишь сон». На следующий день полуденное солнце пронзил туман, озарив светом гордые склоны Сикихака. Боль в теле Саймона оказалась не такой сильной, как он ожидал. С помощью Слудига он сумел прихрамывая выйти из пещеры на плоский скальный карниз, где уже заканчивали складывать пирамиды. Всего их было десять. Девять маленьких и одна большая. Камни тщательно подогнали друг к другу, чтобы никакой ветер не мог их развалить. Саймон посмотрел на бледное лицо Эистана, испачканное кровью, перед тем, как Слудиг и, помогавшие ему тролли, закончили укладывать вокруг него плащ. Глаза Эйстана были закрыты, но его раны не позволяли Саймону подумать, будто его друг просто спит. Его убили жестокие приспешники короля Бурь, и Саймон дал себе слово, что никогда об этом не забудет. Эйстан был простым человеком и прекрасно понял бы идею мести. После того, как Эйстана устроили на его плаще, а потом заложили камнями, Получилась высокая пирамида. Девятерых соплеменников бинабика мужчин и женщин, также опустили в могилы и в каждую положили предмет важный для погибшего. Так объяснил Бенабик Саймону. Когда пирамиды были запечатаны, Бенабик выступил вперед и поднял руку. Остальные тролли начали петь. На глазах у многих появились слезы, как у женщин, так и у мужчин. Одна сползла по щеке бинабика Через некоторое время песня смолкла, сискви шагнула вперед и вручила бинабику факел и маленькую сумку. бинабик полил чем-то из сумки каждую могилу, а потом зажег при помощи факела погребальные костры. Тонкие пальцы дыма потянулись в небо от каждой пирамиды, но их быстро унес прочь налетевший ветер. Когда последняя пирамида загорелась, Бенабик передал факел сискви и запил длинную песню на языке кануков. Мелодия напоминала голос ветра. Она поднималась и опускалась, поднималась и снова опускалась. Когда песня бинабика подошла к концу, он взял факел и поджег пирамиду Аистана. «Седда сказала своим детям», — запил он на Вестерлинге. «Лингит и Яана сказали выбрать свой путь. Путь птицы или путь луны? Выбирайте сейчас», — сказала она. «Путь птицы есть путь яйца». И тогда смерть — дверь, за которой дети яйца остаются. Отцы и матери идут дальше. Ты выбираешь этот путь. Путь Луны — это не смерть. Жизнь вечно под звездами. Выйди сквозь двери без теней. Ты не найдешь там новой страны. Ты хочешь сделать такой выбор? Быстрокровная светловолосая яна со смеющимися глазами сказала, «Я выбираю путь Луны». Я не ищу других дверей. Этот мир — мой дом. Лингит, ее брат, медленный и темноглазый, сказал, я выберу путь птиц, чтобы гулять под незнакомым небом, оставлю мир моим малышам. Все мы дети Лингита, все делим его дар поровну. Проходим по каменным краям лишь однажды, а потом нас уже нет. Выходим сквозь двери, мы идем гулять еще дальше искать звезды на небе, охотиться в пещерах после наступления ночи, в странных землях, под разным светом. Но мы не возвращаемся. яна мать Ситхи». Закончив, Бенабик поклонился пирамиде Эистана. «Прощай, отважный человек», — сказал он. «Тролли запомнят твое имя. Мы будем петь о тебе в Ментохоке и через сто весен от нынешнего дня». Он повернулся к Саймону и Слудигу, которые молча стояли рядом. «Вы хотите что-то сказать?» Саймон смущенно покачал головой. «Только... Да благословит тебя Господь, Эйстан. А тебе будут петь и в Оркинланде, если все будет так, как хочу я». слодик шагнул вперед. «Я произнесу эйденитскую молитву», — сказал он. «Ты спел замечательную песню, Бенабик, из Ментахока. Но Эйстан придерживался эйденитской веры. И ему требуется настоящее отпущение грехов. «Пожалуйста», — сказал бинабик — «ты выслушал нашу песню». Риммер вытащил деревянное дерево из-под рубашки и встал перед пирамидой Эйстана, над которой продолжал подниматься дым. «Да защитит тебя наш Бог», — начал Слудик, «и Усирис, его единственный сын, возьмет тебя к себе. Пусть отнесут тебя в зеленые долины его владений, где души добрых и справедливых «Поют на горных вершинах, а ангелы живут на деревьях и радостно говорят голосом Бога. Пусть Искупитель защитит тебя от любого зла, и пусть твоя душа найдет вечный покой и обретет несравненную легкость». Слудик положил свое дерево поверх камней и вернулся к Саймону. «Мне осталось сказать последнее слова», — снова заговорил Бенабик. Потом он произнес то же самое на языке конуков его люди слушали очень внимательно Это первый день за тысячу лет когда Канук и отку тролль и житель равнин сражались друг за друга пролили свою кровь и пали на поле битвы и хотя их гибель стала результатом ненависти нашего врага кануки и отку способны встать плечом к плечу в предстоящей битве величайший и возможно последний и смерть всех наших друзей станет еще более значительной, чем сейчас. Он повернулся и повторил те же слова для своих соплеменников Многие из них кивали и стучали древками копий о землю. Откуда-то со склона донесся вой контаки, и ее скорбный голос разнесся по всей горе. «Давай не забудем их, Саймон», — сказал Бенабик, когда остальные его товарищи уселись на своих скакунов. Тех, кто умер сейчас, и тех, кому это еще предстоит. Давай возьмем силу из их жизни. Ведь если мы победим, они станут самыми счастливыми. Ты можешь идти?» «Ну, некоторое время», — сказал Саймон. «Слудик пойдет рядом. Сегодня мы не будем ехать долго, ведь уже перевалило за полдень», — сказал тролль, который, прищурившись, смотрел на солнце. «Однако нам следует спешить. Мы потеряли почти половину отряда, но убили пятерых великанов. На западе в горах Короля Бурь полно таких существ» и мы не можем быть уверены, что их здесь больше нет. — Как скоро твои тролли повернут назад? — спросил Слудик. — Когда они отправятся в сторону озера Голубой Глины, о которой говорила ваша госпожа? — Это еще одна причина для беспокойства, — мрачно ответил Бенабик. — Еще день или два, и мы останемся втроем во всей пустоши. Он повернулся, когда у его локтя появилась контака. Волчица нетерпеливо подтолкнула своим большим носом. Но в четвером, если ты меня простишь, уточнил он, но даже не улыбнулся. сеймон ощущал пустоту, когда смотрел на нижние склоны Сикихака, словно налетевший ветер утащил с собой все его внутренности. Еще один друг погиб, а дом все еще остается лишь словом.